Со стороны Белый Замок выглядел величественным и вызывал неподдельное восхищение. Тянулись к порзовевшему на закате небу длинные шпили остроконечных башен, и на башне, издалека действительно казавшиеся белоснежными, наступала тень. Отсюда он выглядит таким мирным, вымолвила я. «Ненавидишь это место?» спросил знахарь, сидевший рядом со мной на большом плоском камне. «Не ненавижу. Просто не хочу быть его частью». «А как же Кайден?» «Ты знахарь, Рой, и сам знаешь, что порой такое случается. Память возвращается, а чувства нет», высказал я вслух пугающую правду. «Такого не может быть», убежденно покачал он головой. «Если маг достаточно силен, чтобы перебороть золотые капли, то...» «Это уже происходит», — перебила я. «К сожалению». Говорят, что если пересказать кошмар, то он перестанет пугать. Но нет. Вязкий тягучий страх по-прежнему обхватывал грудь тесным обручем. Я теряла Кайдена навсегда. Сегодня утром я в последний раз зашла в его кабинет, чтобы оставить переделанный в артефакт карманные часы. Под серебряной крышкой теперь трепетало сердечко истинного света, и часовой механизм больше не требовал ни завода, ни настройки. Эти часы были как скрипка, которая никогда не начнет фальшивить. Хотела оставить их на столе и обнаружила, что нижний ящик был приоткрыт. Знала, что залезать чревато, но любопытство победило. Поверх бумаг лежала коробка, а внутри — изломанные части механизма. Это был... Тот самый хронометр, навсегда изменивший мою жизнь. Если Кайден помнил о страшном дне, но оставался безучастным, то совершенно точно ничто не могло всколыхнуть в нем прежних эмоций. Чувствуя себя обледенелой, я забрала обгоревшие обломки и положила в коробку новый артефакт. Мы — тающие призраки прошлого. В реальности нас больше не существовало. Пришло время принятия, смирения и, возможно, успокоения. Некоторое время мы с Рой молчали. Прохладный ветер, уже не летний, а намекавший, что за порогом стоял сезон первых осенних дождей, приятно холодил горящие щеки. Я размяла ноющую шею. Похоже, вчерашнее купание под дождем не прошло бесследно. Утром я чувствовала себя прилично, но после обеда накатило. Запершило в горле, захотелось кашлять, и тело страшно заломило. Даже расколотое пространство в горах, когда вместо каменного уступа вдруг появился первозданный лес, похожий на те густые темные чищобы, что росли в восточных областях второго континента Тивета, не смогло поднять боевого духа. Весь день, запершись в комнате Роя, я отлаживала в артефакте руническую вязь, пытаясь разобраться, где снова ошиблась, но, к сожалению, проход домой по-прежнему заграждала прозрачная неприступная стена. — Роберти Томпсон, — позвала я. — Что? — Пойдем со мной. Я посмотрела на приятеля. Нос с горбинкой, тонкие сжатые губы, буйные кудри. Он разглядывал замок, в стенах которого было так тяжело дышать. «Уйдем вдвоем. Я отлажу ворота так, чтобы они перенесли двух людей. Ты талантливый лекарь, а у меня есть влиятельные знакомые. Очень влиятельные. Уверена, что тебе не составит труда найти место в Тевите». «Господи, как же мне хочется согласиться Валерия Уварова. Самый хороший человек из всех, кого я знаю. Но мое место, к сожалению, здесь. Спасибо, что позвала». Наконец он посмотрел на меня и вдруг всполошился. «Ты бледная, как покойник!» Рой быстро положил сухую ладонь мне на лоб и присвистнул. «Да у тебя, похоже, поднимается жар». «Правда?» В свою очередь я потрогала и щуки и лоб, и даже нос, не понимая, как он разбирается в наличии высокой температуры. Последний раз я проставала в детстве, когда еще мама была жива. «Вставай, госпожа артефактор!» — скомандовал Рой. «Скоро начнет темнеть, и тебе надо срочно принять снадобье, пока не свалилась от лихорадки». Спорить не стала. Послушно поднялась с камня следом за приятелем, отряхнула штаны и ступила на узкую горную тропку, петляющую между огромными валунами по дороге к крепостной стене. Белый замок никогда не был тихим, но с появлением гостей, прибывших на завтрашний праздник, коридоры по-настоящему забурлили». Ирма говорила, мол, на праздненство пригласили только близких. Глядя на то, сколько с прошлого вечера приезжало карет с вычурными грибами на дверцах, близкими Огост считал треть магических семей Абриса. Видимо, еще две-три должны были прибыть непосредственно на бал. Зато из-за беспрерывной суеты, никем не замеченные, мы сбежали на пару часов из замка. Вернулись без трудностей, косых взглядов прислуги и ненужных расспросов стражи. Строго-настрого велев мне лечь в кровать, Рой пообещал, что пришлет с в покои, и направился в башню, а я поплелась в гостевое крыло. Неожиданно дорогу мне преградили двое стражей. Я изогнула брови, мол, что хотите-то. В ответ мне кивнули в сторону распахнутых дверей гостиной, отпертой по случаю наплыва гостей. На диване с отсутствующим видом восседала блондинка в платье, подозрительно сливавшемся с обивкой мебели. Она указала пальчиком на кресло рядом, приказывая сесть. Отчаянно желая добраться до своей комнаты и прилечь, а не присесть, я покачала головой. — Зайдите, госпожа артефактор! — подвинули меня охранники. Наверное, я все-таки погорячилась, когда отказалась от телохранителей, вынужденных по полночи охранять библиотечные двери. Бедняги выглядели настолько угрюмыми от ничего не делания, что хранилище начали обходить стороной даже запойные книголюбы. «Ладно», — пробормотала я и прошла в комнату. Встала напротив незнакомки. «Я хочу артефакт», — вымолвила она спокойным, ровным голосом. Такому девочек из богатых семей учили с первого произнесенного слова, а сводная сестра Полина тщетно пыталась изображать. «Хочу личную руну в подвеске. Знак красота». «Нет». Непроницаемая маска девушки дала трещину. «Ты смеешь мне отказывать?» — изогнула она подведенные брови с идеальным изломом. «Ты хоть знаешь, что говоришь с невестой наследника? Я будущая хозяйка замка, который дал тебе приют». Я слышала, что наследник разорвал брачный контракт осенью. Небрежно заметила я, неожиданно ловя себя на том, что ревностно разглядываю дочь главы клана Макалистер. Та изменилась в лице, сжала губы. Она не была яркой красавицей, но выглядела холёной, дорого одетой, и у неё был отличный маникюр. Я никогда не красила ногти. От работы с деталями артефактов лак моментально слезал. «Я заплачу!» — процедила она, теряя выдержку. «Боюсь я вам не по карману». Я покачала головой, и ведь, простите, светлые духи, не соврала. «Если мы разобрались, то я пойду». «Ты еще не забываешь оглядываться по ночам, Лерой Харрис?» — скривила она накрашенные губы, в синих глазах полыхала ненависть. «Не боишься ходить по обрезкой земле?» «А должна?» Сделав шаг, я наступила пыльным ботинком на подол светлого платья из тончайшего шелка и услышала, как в наряде треснул какой-то шов. Склонившись, я тихо вымолвила Я совершенно не злопамятная, но у меня дурной характер и очень хорошая память. Ничего не могу поделать. Сначала запоминаю, кто мне грозит, а потом обязательно выболтываю Кайдену. В гостиной меня больше не удерживали. До комнаты я добралась без приключений. Но едва присела на кровать, чтобы стянуть обувь, как в дверь постучали». Реагируя на появление гостей, на притолоке вспыхнули охранные руны, превращавшие обычную спальню в гостевом крыле в неприступную крепость. Решив, будто посыльная трое принес обещанное снадобье, я потушила магию и приоткрыла дверь. За порогом стоял камердинер Огоста, и у меня едва не остановилось сердце. — Глава клана просил передать, — вымолвил он и протянул маленький тубус из серебристого металла. В Подобных передавали секретные письма. «Благодарю». Я забрала послание и велел получить ответ. С непроницаемым видом вымолвил слуга. «Прекрасно. У Огоста появились вопросы, и он пытался меня проверять. С каждым днем лед под ногами становился тоньше. Только возьму стело». Посланец внимательно наблюдал, как почерневшее острею Тевецкого стело вспыхнуло алым раскаленным угольком, замерцала темная руна. Невидимый шов в центре тубуса раскрылся, и я вытащила свернутую трубочкой записку. Огаст велел мне явиться на ужин во властительское крыло. «Передайте главе клана, что я благодарю за позволение сесть за стол с самыми уважаемыми людьми Северных долин». «И не только Северных», — ворчливо отозвался старый слуга. «Видимо, он остался недоволен тем, что не обнаружил в пришлой девчонке что-нибудь преступное, например, двуликость». Хотя откуда им знать, как выглядела магия двуликих, если бедняк тотчас уничтожали, не дав открыть рта? «Конечно», — улыбнулась я Брюзге. Я, наконец, закрыла дверь, упала на кровать и снова потрогала лоб, не очень-то понимая, как может быть одновременно и жарко, и холодно. Сняла одежду, завернулась в одеяло и провалилась в дрему. А когда открыла глаза, за окном уже сгустилась темнота. Хлопнула в ладоши, чтобы пробудить светляков в лампах. До ужина оставался еще час. У зеркала стоял термос, смерцающий руны тепло. Под ним лежала записка от с короткой инструкцией. Пить по глотку каждый час. Я отвернула крышку. Снадобье пахло солодкой и мятой, но на вкус оказалось непередаваемо, нечеловечески горьким. «Мать моя женщина!» — ухнула я, с трудом проглотив отвратительное снадобье. «Да почему у тебя все зелье как отрава?» Чувствовала я себя паршиво, но все равно начала собираться на ужин. Через некоторое время из зеркала на меня смотрела бледная, как смерть девица, в красивом темно-синем платье в пол. Зато цвет глаз подчеркивает. Вздохнула я, от жары чувствуя себя так, будто сборы проходят во сне. Ровно в девять вечера в комнату постучались. Во властительское крыло меня проводил камердинер. Он же вел в ярко озаренную магическим пологом столовую, где за большим обеденным столом собралась знать со всех северных долин. Конечно, мне приходилось бывать на приемах, даже в королевском дворце как-то довелось побывать вместе с семьей Озеровых. Но оставшись один на один с целым залом обриских магов, я вдруг почувствовала, что ноги не идут к столу. «Проходите, госпожа Харрис», — подогнал меня слуга. «Глава клана ждет». И я пошла. удивляясь, как под моими туфлями не плавится натертый до блеска наборный паркет. Под любопытные шепотки уселась за отодвинутый стул рядом с Барнаби, как раз напротив темноволосой девчонки лет пятнадцати. «Лерой?» — улыбнулся властитель, сидевший во главе стола. «Добрый день, господин Вудс!» — пробормотала я, и люди рядом зашептались с большим энтузиазмом. Видимо, к Огосту было принято обращаться по-другому. Я покосилась на Кайдена, он сидел по правую руку от отца и делал вид, будто меня не замечает. Среди незнакомых лиц я обнаружила Макалистеров, отца и дочь. Что характерно, их места были в центре, и это унизительное отдаление подчеркивало, что клан отлучен от тела. «Спасибо!» — вдруг вымолвила Мия. Я непонимающе посмотрела на девочку. «За что?» С задорной улыбкой она сдвинула рукав, напрочь проигнорировав недовольной цыканье дамы рядом, видимо, матушки. Тонкую девичью руку кольцами обхватывал браслет. Если не приглядываться, то его было легко принять за татуировку. «Как настоящий фамильяр!» — с восторгом выпалила она. «Ты дала ему имя?» — спросила я. «Имя?» — она нахмурилась. Чтобы магия начала слушаться только тебя, нужно подарить артефакту тайное имя». «Думаю, Мии еще рановато называть боевые артефакты», — вклинился в разговор Огост. Намеки я понимать умела, поэтому просто кивнула. «Прошу прощения. Мне его дали только на сегодняшний вечер», — скривилась девочка и с комичным презрением добавила. «Померить». Тут я поняла, что гости с жадностью прислушиваются к нашему разговору и уставилась в тарелку, в которой откуда-то появилась закуска. Из-за жара есть совершенно не хотелось. Но стараясь не привлекать внимания, я взяла приборы и начала разрезать еду на мелкие кусочки. Этому способу изображать хороший аппетит, когда кусок в горло не лез, я обучилась после смерти мамы, чтобы обмануть тетушку Матильду. Но выходка Мии... все-таки запустила за столом разговоры о магии. «Совершенно невозможно создать высшую магию с помощью простых рун», вещал очередной знаток рун. «Вы тоже так считаете, госпожа Харрис?» Вдруг обратился ко мне чей-то голос. С удивлением я подняла голову и наткнулась на внимательный взгляд Макалистера. Почему он спрашивал у меня, а не у Барнаби? Осторожно покосилась в сторону отца и сына Вудсов, Они были заняты разговором с незнакомыми ведунами, подозреваю, что старейшинами клана. «Неважно, из каких рун создается колдовство», — вымолвила я, нервно сжимая в руках нож с вилкой. «В конечном итоге все решает мастерство артефактора». «Считаете себя мастером?» — неожиданно спросил Угост, кольнув острым взглядом. «Только не рядом с главным артефактором Белого замка», — отшутилась я. «Слышал, что вы создали браслет для Мии с помощью академических рун». Коротко улыбнулся МакАлистер, пронзая меня прямым взглядом. «Сегодня у нас была возможность проследить, как действует артефакт. Прекрасная магия». «В моем случае мастерство ни при чем. Я просто еще не выучила сложные руны». С фальшиво растерянной улыбкой вымолвила я, заставляя гостей захихикать. «Знаете, повезло, что он пробудился. Иначе сидеть бы мне в луже». Признаться, в Белом замке я появилась с большой помпой. Беседа перешла на тему расхождения миров. Зал взорвался знакомыми спорами, похожими на те, что повсеместно при любом удобном случае вспыхивали изотевецкими трапезами. Неважно, где разговоры происходили, во дворце или в доме обычного королевского подданного одни кляли расхождение, другие рукоплескали. «Господа!» «Границ не существует. Тевет остался в прошлом», — провозгласил один из спорщиков. «Всем известно, что лазейки закрылись. Никаких ворот». «Тот, кто создаст новое перемещение, станет управлять обоими мирами», — высказался Макалистер. Я потянулась за стаканом воды, чтобы промочить пересохшее горло, но пальцы тряслись так сильно, что пришлось спрятать руку под стол. «Почему ты такая бледная?» Вдруг прозвучал голос Кайдена, вкрадчивый, злой, привлекавший внимание. Я испуганно подняла голову. «У меня жар». «В таком случае тебе следовало оставаться в постели», — ответил он. «А в пансионе учат, что проявлять грубость за столом — это дурной тон», — огрызнулась Мия, пытаясь пристыдить наследника. «Иди», — кивнул Кайден, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Он меня спасал. Снова». не боясь вызвать вопросы отца, ведь прекрасно знал, что без приказа в вудца-старшего по собственной инициативе к властительскому крылу я бы не приблизилась на пушечный выстрел. Не дожидаясь второго приглашения, осторожно пристроила приборы на тарелке, извинилась перед присутствующими и поднялась. «Не забудь принять снадобье», — напомнил Кайден. «Каждый час по глотку. Не хватало еще, чтобы ходили слухи, будто мы не заботимся о жителях замка». «Да, господин Вудс», — проблеяла я, изображая святую невинность. «Хорошего всем вечера, господа». Если бы могла, то побежала бы. Но пересекать столовую приходилось размеренным шагом, не путаясь в юбках. Оказавшись в коридоре, я вдруг поняла, что последние полчаса даже дышала через раз. Игра в спокойствие отняла у меня последние силы. До комнаты я не дошла, дотащилась. А на подзеркальнике меня ждал подарок. Плоская чёрная коробочка для ювелирных украшений. Прикасаться к футляру не хотелось, но пересилив себя, хотя все инстинкты кричали о том, что крышку не стоило открывать, я заглянула внутрь. На бархатной чёрной подушечке, перевязанной золотистой ленточкой с бантиком, лежало артефакторное стело. Из магической лавки в самом центре Тевецкой столицы. «Я попалась». Отшвырнув коробку на кровать, бросилась в банную комнату, где под плиткой спрятала новое сердце Абриса. Завернутый в носовой платок, артефакт по-прежнему лежал под полом, и я перевела дыхание. Оставалось забрать из библиотеки записи и дождаться Кайдена, чтобы он перенес меня в безопасное место. Чтобы не терять время, я не стала переодеваться. Сунула переделанный хронометр в потайной кармашек широкой юбки, Ткань немедленно стала оттягивать, приходилось придерживать тяжелые часы рукой. Но таскаться по замку с сумкой было еще подозрительнее. В поздний час библиотечный зал пустовал, а свет был погашен. Горели только стенные ночники с тусклыми живыми шариками, рассыпавшимися от любого сквозняка и движения. В гулкой тишине мои шаги разлетались неприятным эхом. Я быстро поднялась на второй ярус, забралась по стремянке к верхней полке, чтобы забрать спрятанный за гримуарами блокнот с расчётами, и вдруг снизу услышала мужской голос. «Даже в лихорадке предпочитаете учиться?» Сердце остановилось. Блокнот я трогать побоялась, с нарочитой линцой посмотрела вниз. В тени библиотечных шкафов стоял МакАлистер, старший. «Болеть стоит с пользой!» — вымолвила я, и, вытащив первый попавшийся под руку гримуар, начала спускаться. «Позвольте помочь», — любезно предложил он, протянув руки. «Сама справлюсь». Я встала на пол и улыбнулась. «Если вы не против, то я пойду. И я провожу». В молчании мы спустились со второго яруса, и тут я заметила, что на дверях стояла охрана, и в животе стало посиротски холодно. «До расхождения вселенных я имел кое-какие связи с Теветом, госпожа Харрис», — вымолвил МакАлистер, заставляя меня остановиться. «Глядя на вас, мне вспоминается Теветский артефактор. Юная девушка, создающая магию буквально из воздуха. Некоторые артефакты мы даже пытались копировать в моей мастерской, но, к сожалению, безуспешно. Знаете почему?» чувствуя, что сердце бьется уже не в груди, а в горле, я только покачала головой. В создании магии использованы только простые академические руны. Подобрать вязь, не обладая мышлением Валерии Уваровой, просто невозможно. Мне хотелось спросить, не он ли подложил девецкое стело в комнату, но ответ был очевиден, и я вымолвила. «Для чего вы мне это рассказываете?» «Недавно мой племянник Питер Вернулся из Белого замка и рассказал о Лерой Харрис. Мало того, что она носит псевдоним Тиветское чудо девочки, так еще из-за нее наследник клана готов любому свернуть шею, даже кузену своей невесты. Бывшей невесты вырвалось у меня. В следующий момент в лицо ударил поток воздуха, книга выпала из рук, и я оказалась буквально заломленной боевым магом. Вырихнулись? Выкрикнула я. «Какого черта творите?» «Режьте!» — приказал МакАлистер, а когда в руках стражи появился нож, то фыркнул. «Господи боже, как можно быть таким недогадливым? Фамильяром!» «Не смейте!» — яростно забилась я. «Если меня ранят магическим оружием, то истинный свет мгновенно вспыхнет в крови и попытается избавить тело от темной магии». Я выкручивалась, сжимала кулаки, но все тщетно. Ладонь раскрыли силы... а потом кожу, обезображенную руной знания, обожгло болью. Я грязно выругалась. Из глубокого пореза выступила кровь, а следом в ране засверкал магический свет. Паладин крепко держал мою руку, пока МакАлистер с торжеством разглядывал, как магия пытается стянуть кромки раны. — Они знают, кто ты? — спросил он со странной улыбкой маньяка. — Вуци, в курсе, что в их замке живет двуликий маг? — Нет. «Лжешь!» — усмехнулся он и кивнул паладину. «Отпусти ее!» Я отступила на шаг, пытаясь просчитать варианты побега. «Ничего. Теперь я точно попалась. Что ты от меня хочешь?» «Ворота». Я не создавала магические ворота, а застряла в абресе, когда случилось расхождение. Думаю, что дома меня уже считают погибшей. «Тогда что это?» Неожиданно МакАлистер протянул мне аккуратно сложенный листок. Бумага была желтоватая, а не белая, расчерченная крупными линейками. Они забрали в магической лавке список материалов. Я даже смотреть не стала. Тут же узнала страницу, выдранную из блокнота. «Кто создаст новое перемещение, тот будет управлять обоими мирами». МакАлистер начал наступать, я пятилась. После фамильяра рана не стягивалась. На полу змеилась неровная дорожка темных капель. Платье, измазанное в крови, было напрочь испорчено. Жаль, мне наряд нравился. Особенно нравилось то, что его подарил Кайден. «Интересно, что или кто заставил Валерию Уварову создать магию, над которой вот уже полгода бьются лучшие умы Абриса? Просто отдай мне артефакт, и я сохраню тебе жизнь. Валерия, ты ведь юная, талантливая девушка. Зачем тебе умирать?» Неожиданно, буквально перед носом, взорвалось облако черного дыма. Волна возмущенного воздуха оказалась столь сильной, что меня отбросило назад к полкам книжного шкафа. МакАлистер с грохотом опрокинулся на пол, а между нами выткалась высокая фигура. «Кайден!» Он тяжело дышал и сжимал в руке обнаженный меч. «Отошли!» — тихо вымолвил наследник, направляя острие на противников. «Не шевелитесь!» «Прямо сейчас вы спрячете оружие и покинете стены Белого замка». «Ты в курсе, кто она?» — ухмыльнулся Макалистер. «Убирайся отсюда!» — не сводя взгляда с паладинов, приказал мне Кайден. «Только не убивай никого!» — умоляюще вымолвила я. «Не во время праздника. Ты еще здесь?» Я бросилась к выходу, ничего не видя, ощущая себя словно во сне. Толкнула дверь в темный коридор и неожиданно увидела направлена в шею острие чужого фамильяра. Никто бы не смог остановиться. Я тоже не могла. Вцепилась в ручку, но по инерции все равно полетела на выставленный меч. И провалилась в пустоту. Разум кричал о смертельной опасности, невыносимой боли. Тело было напряжено, как тугая пружина. Словно во сне я увидела, что сжимаю перепачканную кровью ручку на входной двери отцовского особняка. Светильники с белым неживым светом гудели от перепада магического напряжения, а вокруг царила потрясающая тишина, и витали запахи странные, незнакомые. В нашем доме никогда не пахло духами, разве что влажностью. Старые стены за короткое лето на Первом континенте просто не могли вобрать достаточно тепла, чтобы полностью высохнуть после долгих сезонов дождей. Оглянулась на знакомое крыльцо с зажженным ночником. На улицу зеленеющими кленами ложилась тихая летняя ночь. Невозможно мирная и безопасная. В голову пришла чудовищная мысль, что я все-таки умерла, но под рукавами синего, измазанного кровью платья светились руны. На стене темнел кровавый мазок от пятерни, паркетный пол густо усеивали алые кляксы, а я горела от лихорадки и усталости. Из глубины первого этажа доносились голоса. Пошатываясь, побрела в столовую, остановилась в дверном проеме. За длинным столом сидели чужие люди. В один миг разговоры прекратились, незнакомцы рассматривали меня с немым ужасом. — Кто вы? — голос сказался скрипучим, как несмазанной шестерни. — Что вы тут делаете? — Это и есть сумасшедшая дочь профессора Уварова? Наконец испуганно переглянулась со трапезниками одна из женщин. Потише. «Она слышит!» — одернули ее. «Она все равно не в себе». Отчасти незнакомка была права. После перемещения соображала я туго и будто все еще летела грудью на выставленный магический меч. Перед глазами плыла. Схватилась за косяк, чтобы не растянуться на полу. «Где мой отец?» — повторила я. «Валерия?» — раздалось за спиной. Я оглянулась, с трудом сфокусировавшись на женском лице, и вдруг поняла, что совершенно не помню внешности мачехи, разве что светлый цвет волос. Наверное, стоило с ней общаться побольше. «Анна?» — прошептала я. «Где папа? Скажите ему, что я вернулась». В следующий момент в горло подступила тошнота, комната закружилась перед глазами. Наверное, я должна была упасть на пол и разбить себе голову или сломать нос, а может, все сразу. На меня подхватили чужие сильные руки. «Где она? Где моя дочь? Господин Уваров, срочно вызовите здравника, у нее лихорадка!» — услышала на краю гаснущего сознания. «Видимо, я все-таки была неплохим человеком, раз всегда появлялся тот, кто не давал мне упасть». Иногда в переносном значении этих слов. Кайден. Ночь после возвращения Роберта Томпсона в Белый замок. Общежитие для ремесленников и знахарей находилось на цокольном этаже башни. Летом здесь царила адская жара, а зимой холод. В комнатах даже стены покрывались тонкой коркой льда. Не спасали ни печки, ни камины, ни руны тепло. И тишина стояла, как в склепе, гулкая и неприятная. Зато прислуга сюда лишний раз не совалась, не любила. Кайден не бывал у Ройберти, когда тот служил помощником главного замкового знахаря. Понятия не имел, что помещение настолько убоги. А теперь пытался устроиться на неудобном стуле, следя за тем, как лучший друг разливал по стаканам, стащенным из лечебницы, тевецкие виски. Между ними, наследником клана и знахарем, не было и быть не могло ничего общего. Откровенно сказать, до того суда Кайден даже не догадывался о существовании Роя. Но именно ему пришлось конвоировать осужденного в горный домик и пробуждать поводок. И он один являлся свидетелем того, как внешне спокойный знахарь, едва не удушенный невидимым ошейником, после попытки перешагнуть через порог, пришел в дикую ярость. В парне точно демон вселился. Он крушил мебель, колотил посуду, бил кулаками в деревянные стены. Кайден оставил знахаря рушить темницу и даже не догадывался, как скоро маленький дом превратится для него самого в островок спокойствия. Через пару месяцев его попытались отравить. Кстати, успешно. Бывший главный знахарь, гореть ему в аду, признался, что без талантливого помощника просто не в состоянии вытащить наследника с того света. А Рой всегда был мстительной сволочью и отказался помочь. Тогда ему посулили помилование. За те три седмицы, пока знахарь выхаживал Кайдена, из чайной ложки, как ребенка, отпаивая снадобьями, они сумели найти общий язык, а потом и подружиться. Это было странно и непривычно. С наследниками темных кланов не дружили, ими только пользовались. И когда Кайден окончательно оправился, то Ройберти позволили выходить из дома. Отстегнули с властительского плеча несколько миль до деревни, одарили призрачным ощущением свободы. Столько, по мнению отца, стоила жизнь единственного, по крайней мере, единственно выжившего, сына. Не так, чтобы очень много, как оказалось. Рой даже не разозлился. Он не рассчитывал на честность, ни от вудсов. Но для человека, просидевшего много дней в заперти, возможность вырваться из темницы напоминала чудо. А знахарь всегда умел наслаждаться малым. И теперь он вернулся в Белый замок. Лучший друг отсулитовал Кайдену полным стаканом. С довольным видом сделал большой глоток и с омерзением скривился. «Он сейчас стоит бешеных денег, а на вкус как был гадостью, так и остался», взболтал Рой виски в стакане. «Потому что цена на вкус никак не влияет», — с иронией отозвался Кайден. «Ты не будешь пить?» — удивился друг. «Мне кое-кто сказал, что порошки от мигрени нельзя мешать с крепким алкоголем». «Глупость. Уверяю тебя, как лучший знахарь Абриса», — ухмыльнулся друг. «Это была Валерия. Она совершенно не может пить и не заинтересована во мне, как в собутыльнике. Поэтому к ней больше доверия». Повисло тяжелое молчание. Рой не выдержал и сдался под пристальным взглядом. «Говори, для чего ты решил меня накачать самым дорогим в Абрисе алкоголем?» И снова долгая напряженная пауза. «Я хочу ее». Для себя. На секунду Рой замер с недонесенным до рта стаканом. Кайден почти решил, что сейчас приятель попытается разбить бутылку о его голову. Но тот вдруг захохотал. Правда, в смехе этом не было ни капли веселья. Жутковатый смех. «А люди говорят, что два раза в одну реку не входят. О чем ты?» кайдену казалось что он медленно сходил с ума от неумения справиться с банальным желанием оседлать любовницу лучшего друга а тот просто рассмеялся о чем рой глумливо ухмыльнулся один раз у тебя уже снесло от нее крышу а теперь сносит второй раз похоже это действительно судьба ты можешь объяснить по человечески да, да. что объяснять валерия уварова женщина из-за которой ты прикончил кучу народа, едва не лишился титула и нанес себе на грудь руну Лера. Ты называл ее этим самым именем Лера, ясно? Считал ее неизбежностью. Знаю, что звучит как полный бред. В таком случае, почему я ее почти не помню? Кайден перевел на Ройберти пытливый взгляд и вдруг догадался. Большой взрыв? Знахарь опустил голову Буйные кудри скрыли лицо. «Ты прав!» Голос лучшего друга прозвучал глухо. «Спрашивай. Я расскажу, что знаю сам». «У вас с ней что-то было?» Кайден и сам не понял, почему спросил именно о постели. «Я похож на чертова смертника?» хмыкнул Рой. «Приятель, ты превращался в зверя, когда дело касалось Валерии. А я, если ты не заметил, отчаянно люблю жизнь». «Можешь не благодарить за то, что не дал тебе ее прикончить. Она действительно хороший друг». «Ты с ней хочешь?» «Какого хрена ты скалишься, кретин?» «А я наблюдаю у тебя знакомые симптомы». Знахарь снова отсультовал стаканом. И рассказал все, что знал. А знал достаточно. Правда казалась нелепой, неправильной, иррациональной и совершенно не похожей на то, что могло бы происходить в реальности. Кайден просто не мог совершать поступки, характерные для полностью свихнувшегося недоумка. Никогда, ни за что. Кто угодно, только не он. Знахарь напился, Кайден перетащил друга на кровать. Бормоча под нос нечто невнятное, тот завозился, уронил руку на пол, выплеснув остатки виски в крошечную раковину, Вудс вышел, тихо закрыл дверь и направился в гостевое крыло. Спальня Валерии оказалась пуста. В кабинете его покоев тоже не горел свет. Естественно, он нашел ее в библиотеке. А где еще может сидеть отличница в середине ночи до нервного тика, замучившая телохранителей скукой? Кайден отпустил стражей и по винтовой лестнице поднялся на второй библиотечный ярус, куда обычно, кроме смотрителя, никто не добирался. Специально все популярные гримуары выставили внизу, чтобы не карабкаться к дальним стеллажам. Валерия задремала, положив голову на раскрытую книгу. Едва-едва теплился живой свет. На бледных щеках девушки вытягивалась тень от сомкнутых ресниц. Во сне она выглядела очень юной. Был ли он влюблен в нее прежде? Кайден не помнил, но хотел ощущать под ладонями поддатливое тело, ловить ртом ее прерывистое дыхание. Он желал погасить адское пламя, что загоралось внутри каждый раз, когда она оказывалась рядом. Взять, насытиться и остановиться, пока не стало слишком поздно, пока он не успел нацепить на глаза Шоры, пока рассуждал трезво.